«Гдлян и Иванов. Вызовите ко мне генерального прокурора», сказал селектор Аманов. «Желательно побыстрее. И еще вот что. Пусть вместе с ним будут такие товарищи. Гдлян и Иванов». «С Гдляном все понятно. Но Ивановых много, Григорий Васильевич», прошелестел микрофон секретарь. «Какого именно надо?» «Николая Вениаминовича», отрезал в трубку генсек. «И соберите мне досье на них обоих. На Иванова и на Гдляна». Досье собралось за полдня. Секретарь сумел напрячь нужных товарищей, и в итоге к семи часам вечера довольно пухлая папка оказалась на столе главного начальника союза. «Очень хорошо», — одобрил деятельность помощника Романов. «А краткое резюме по этому вопросу будет? Как же ему не быть?» И секретарь поверх папки выложил листочек формата А4, где убористым шрифтом был дан выжатый контекст пухлой папки. Романов наморщил лоб. отпустил секретаря и попытался вникнуть в суть. Итак, Гдлян Тельман Харенович родился в Грузии, закончил саратовский юридический, работал в Ульяновской области, затем неожиданно получил назначение на следака по особо важным делам и отправился в Узбекистан изобличать местную мафию. Иванов Николай Вениаминович родился в Челябинской области, учеба в Свердловском юридическом. Работа в Челябинской и Мурманской прокуратурах. Потом не менее неожиданное назначение в первое замок Дляну и в Узбекистан изобличать приписчиков и казнокрадов. Тут и фотографии прикреплены были. К Длян типичный Кавказец с выдающимся носом и проницательным взглядом. А Иванов – обычный домашний мальчик в очочках и с галстуком идиотских расцветок. Так, Романов почесал затылок и продолжил ознакомление с материалами. Спецгруппа прокуратуры СССР работает по этому делу с ноября 83-го года по прямому указанию Юрия Владимировича Андропова. Краткая бредыстория такая. Рашидов был личным другом Брежнева и имел полный кредит доверия от высших властей государства. Хлопок в Узбекистане выращивался с незапамятных времен, но основной упор на него был сделан в 70-е годы. 4 миллиона тонн в год – это была нормальная цифра – Столько Узбекистан и мог вырастить этой культуры по максимуму. Однако Леонид Ильич в личной беседе как-то сказал Рашидову «надо шесть миллионов». А тот ответил «есть». И начались приписки и очковтирательства, сопряженные с дичайшими феодальными рецидивами лиц, ответственных за сбор урожая. В частности, такой одиозной личности, как Ахмаджон Адылов, который вел в подшефном хозяйстве а у него пара сотен тысяч гектаров за заначке значилась, натуральный феодализм, если не рабовладение. В сухом остатке валовые сборы хлопка, который на минуточку не только служил сырьем для легкой промышленности, из него еще и основной компонент пороха производили, а это уже стратегическая отрасль. Скакнули с 4 миллионов тонн до 5,5 на бумаге. В реальности же там остались те же 4 миллиона Ну, может, четыре с половиной. Остальной виртуальный миллион тонн числился только на бумаге. А чтобы свести дебет с кредитом, была построена система взяток и приписок с самого низа и доверху. До Госплана, Совета Министров и МВД. Адылов при этом вообще возомнил себя неизвестно кем. Тимуром или совсем уже Чингисханом каких-нибудь. На территории его хозяйства действовали лично им написанные законы. Многоженство, в частности, не только не запрещалось, а даже поощрялось. В личном гареме Адыла возначалось 20 с лишним женщин. А еще ходили упорные слухи, что он лично раскопал сокровища Тимура Томерлана и одаривает ими приближенных. И что строит собственную железную дорогу в Китайскую Народную Республику. Школьники работали на сборе хлопка с сентября до декабря. Учебный год таким образом у них сократился вдвое. Практиковались пытки и содержание неугодных Адылову лиц в зинданах. Платил он своим рабочим ровно столько, чтобы они не умерли с голоду. Остальное забирал себе. А этого остального было очень немало, учитывая воздушные миллионы тон хлопка. — Но дела, — усмехнулся Романов, одолев досье. — Странный у нас социализм построился. На пиевых началах с рабовладением. Надо бы с этим разобраться, пока не поздно. Всю группу поименованных товарищей удалось собрать через сутки, и тогда они гуськом зашли в начальственный кабинет. Во главе списка значился Александр Михайлович Рекунков, бессменный генпрокурор СССР с 81 -го года. «Я собрал вас, товарищи, — начал Романов, — с целью поближе ознакомиться с текущей деятельностью прокуратуры по так называемому «хлопковому делу». Приглашенные переглянулись, и молча предоставили слово Тельману Хареновичу к как самому осведомленному. «Расследование идет уже больше двух лет», — сказал он. «В результате вскрыт большой массив приписок, подчисток и фальсификаций в хлопковой отрасли Узбекистана и ряда других республик». «Давайте конкретику», — поморщился Романов. «Общими трескучими фразами я сыт по горло. Что там по другим республикам? Это в первую очередь интересует». Гадлян повертел головой, ослабляя тугой узел галстука и продолжил. В Узбекистане выстроилась очень интересная лестница кумовства, взяток и приписок, ведущая с самого низа. Ну, не от колхозников, конечно, а начиная с председателей, включая этого пресловутого Адылова. И добиралась эта лестница до самых сияющих вершин, до первого секретаря ЦК товарища Рашидова. Председатели заносили деньги, очень немалое надо заметить, вплоть до миллиона, секретарем райкома. Те делились с начальниками правоохранительных органов на местах, а частично деньги шли далее, на городской областной уровень. А уже областные власти выходили на республиканский уровень. ЦСУ при этом послушно рисовала дутые цифры сбора урожая. Но на этом, Григорий Васильевич, эта преступная пирамида далеко не заканчивалась. Стоп, притормозил Гляна Романов. Приписки касались только хлопка или остальных сельхозкультур тоже. В основном все крутилось вокруг хлопка. Стратегический же товар. Внимание на него обратил лично Леонид Ильич. Но и по зерновым, и по фруктам, и овощам тоже кое-что есть, но на порядок меньших количествах. Ясно, продолжайте, разрешил Романов, стоя у окна кабинета. Но тут позвонил один из телефонов на столе. Слушаю, сказал генсек, подняв трубку. Так, это точные сведения. Хорошо, я отдам нужное распоряжение. Что случилось, Григорий Васильевич? Нервно спросил генпрокурор. Рашидов застрелился, объяснил тот. Тело обнаружил его секретарь десять минут назад. Вы выходили на него? Поинтересовался он угдляна. Прямых контактов пока не было, ответил тот нервно, крутя в руках блокнот с записями. Видно было, что руки у него сильно дрожат. Но он, конечно, был в курсе нашего расследования. — Так, — почесал в голове Романов, — на время прекращайте все свои действия до особого распоряжения, а нам надо подготовиться к похоронам товарища Рашидова.